Глава четвертая. Возвращаюсь наверх и укачиваю малыша в кроватке. Тот очень быстро засыпает, а я бегу на кухню, чтобы быстрее сделать себе кофе и позавтракать, пока малыш не проснулся. Но как только я открываю дверь гостиной, тут же натыкаюсь на какую-то женщину. Ты кто? спрашивает она громко, а потом, не дождавшись ответа, начинает кричать. А! -а, -а! Помогите! «Насилуют! Грабят!» «Да не кричите вы! Я няня!» Шикаю я на нее, но ничего не помогает. А орет, словно ненормальная. Слышу, как наверху заплакал Никита и стану. «Поела, называется!» «Пошла вон отсюда! Я сейчас вызову охрану!» а, -а, -а, -а! «Вызывай! А я как раз успокою ребенка!» Выдыхаю я обреченно и тащусь наверх. Никита весь покраснел от крика. Беру его на руки и начинаю медленно укачивать, слыша, как внизу происходит какой-то ужас. Что-то стучит, скрипит. Громко кричат какие-то новые голоса. Видимо, домработница, а это сто процентов была она, вызвала-таки охрану. Вот истеричка. Да и Костя. Молодец отец. Мог бы и предупредить персонал. Заснуть снова у малыша не получается. «Еще бы! Такой оврал стоит!» Спускаюсь с ним вниз, но тут же налетаю на двух охранников. «Вот она! Это она, воровка! Вышвырните ее отсюда!» Орет ненормальная. «Глаша, это София. Ее вчера привез Константин Миронович. Пытается успокоить разбушевавшуюся женщину, один из охранников. Но та только машет руками и слушать ничего не хочет». Но, слава богу, Романов хоть охранников предупредил. А то летели бы мы с Никитой отсюда дальше, чем видели бы. Малыш на моих руках все больше краснеет от крика, выворачиваясь дугой, а я не выдерживаю. А ну-ка быстро замолчала. Рычу я на домработницу и подхожу вплотную. Еще один писк, и ты пожалеешь, что умеешь разговаривать. Не знаю, откуда у меня такая смелость. В жизни не была никогда наглой или беспринципной но то как реагирует на крик припадочной никитка просто разрывает мне сердце глаша замирает смешно выпучив глаза а охранники ухмыляются но нам тут по видимому делать нечего пошли в аован да мы сами разберутся я провожаю их взглядом а потом перевожу внимание на женщину вам все понятно она икает и молча кивает вот и отлично Я пошла укладывать малыша. Если хоть один звук услышу, вам конец. Сама не узнаю свой голос. В нем столько стали, что хватило бы целую армию успокоить. Но я как никогда чувствую свою ответственность перед малышом. Кроме меня его никто не защитит. Ухожу обратно в спальню и долго успокаиваю разкричавшегося ребенка. Ох истеричка! Так испугала бедного мальчонку! Спустя час укачиваний у меня все же получается уложить Никиту в кроватку, хотя я боялась, что громкое урчание в животе не даст мне этого сделать. Накрываю ребенка тонкой простынкой и тихонько спускаюсь на кухню, не закрывая за собой дверь, на случай, если малыш проснется. Уже в гостиной слышу шепот шёпот работницы. «Да, представляешь, кучу дел! Привёл какую-то оборванку! Да еще с детём!» «Совсем крыша поехала у босса. Да ты сама посмотришь. Она сейчас наверху укладывает своего ублюдка». «Может, это из-за нее Романов не захотел даже знакомиться с твоей племянницей?» Звучит второй женский голос. «О, а это кто? И как они смеют обсуждать маленького Никиту? Называть его ублюдком не позволю. Чувствую, что закипаю, но обнаруживать свое присутствие не спешу». — Из-за этой? Не думаю, — шипит в ответ Глаша. — Ты бы видела ее, худая, как селёдка, ни кожи, ни рожи. — Да уж и где только кости ее откопал. — На вокзале. Захожу я на кухню, а женщины замирают. — Представляете, просила милостыню для себя и своего... ублюдка. А Константин помог, дал кров и еды чуток. Отвечаю я равнодушно, хотя внутри все кипит от злости. Подхожу к холодильнику и по-хозяйски открываю его. Кстати, о еде. Вы бы, Глаша, приготовили чего-нибудь, а то на кухне шаром покати, а вы тут языками чешете. Вижу, как глаза женщины наливаются яростью. Глаша вскакивает. А ты кто такая вообще, чтобы командовать? Да я в два счета выгоню и тебя, и твое отродье. У меня с хозяином прекрасные отношения. К моему мнению он всегда прислушивался. Выпячивает большую грудь Глаша, с вызовом уперев в меня взгляд. «Да», — кивает неизвестная и повторяет, как попугай. «У нее с хозяином прекрасные отношения. Я усмехаюсь, представляя их лица, в момент, когда они узнают, кто я и кто такой Никитка. Ой, правда? Извините!» — тяну я в притворном сожалении. Вижу, как на лицах подруг расцветают победные улыбки. Рано радуетесь. Тогда Костеньке, наверное, следует знать, как две женщины, которым он дверяет, называют его сыночка ублюдком и отродьем. «Сына?» — выдыхает Глаша, а я киваю. На кухне повисает неловкая тишина, а я завариваю чай. «Но он! У Романова нет детей!» «Не придумывай, нахалка!» — выступает неизвестная. Но Глаша на нее шикает. «Замолчи!» Ухмыляюсь, беру чашку с чаем, прихватываю с собой тарелку с печеньем и топаю наверх. Ничего, Романов вернется и все узнает. Ноги Глаши в этом доме не будет. И ее подруги тоже. Уж я об этом позабочусь. Ставлю еду на столик и подхожу к Никите. Тот сладко сопит, положив ручку под ухо а я улыбаюсь. «Ничего, малыш, даже если непутевая мамка тебя бросила, я не позволю никому тебя обидеть. До вечера я без особой надобности из комнаты не выхожу. Только когда приходит время прогулки, одеваю Никиту и быстро прошмыгиваю с ним на улицу. Глаши нигде не видно, но оно и хорошо. Разошлась. Вздумала малыша называть ублюдком. Я покажу ей ее место». Мы с Никитой прошлись вдоль высокой ограды, полюбовались на закат. Малыш в это время не спал и постоянно с интересом смотрел по сторонам. Я держала его, крепко прижав к себе спиной. Именно так ему открывался вид всего, что находится рядом. Охранников я тоже не заметила. Хотя недалеко от дома стояло еще одно строение, чуть поменьше, в окнах которого горел свет. «Думаю, эти два амбала находятся там». Теперь, при свете дня, я поняла, насколько большая территория у Романова. Вокруг дома окружали стены сосен, а подъездная дорожка утопала во мраке. Чувство будто попало в дом к Дракуле. еще и темно серая отделка стен навивала тоску. «Да уж, я бы тут раскрасила все в лиловое, синее и нежно-голубое». Тогда этот дом был бы похож на сказочный замок. От мысли меня отвлекает шум открывающихся ворот и яркий свет фар. Надо же, даже не заметила, когда успела так стемнеть. Перехватываю малыша, в который раз обдумывая, что нужно что-то придумать, чтобы не таскать его на руках. Тем временем дверка машины открывается, показывая во всей красе хозяина дома. Ох и Романов! Стройный, с ровной осанкой. Точеным профилем и невероятно притягательной харизмой. И если бы не был таким заносчивым снобом, можно было бы и влюбиться. Тьфу, Малинкина, о чем думаешь вообще? Добрый вечер, София, Никита. Вежливо приветствует нас мужчина. Вы гуляете? Добрый, да, но уже заходим. Замечательно, тогда пойдемте вместе. Мужчина входит в дом, а мы топаем следом никита вертит головой, огукая что-то на своем. Даже мне заметно, как он оживился, увидев папу. «Да уж, вот и не верь в связь отцов и детей. Вы голодные?» Никита недавно ел. Отвечаю я, вспоминая, что ела сегодня только печенье и пила остывший чай. «А ты?» Останавливается Костя и резко оборачивается, пригвоздив меня темным взглядом. «Я?» «Неважно». Мне бы не хотелось вываливать на него случай с Глашей. Возможно, мы с ней сможем найти общий язык. «Нет, важно», — если я спросил. Рычит мужчина, а я округляю глаза. «Да что с ними всеми?» Кричат на меня, будь то я тут девочка для битья. «Не надо на меня давить!» — задираю нос я. А мужчина подходит вплотную и смотрит своим испеляющим взглядом. «Малинкина!» Никита хватает костью за галстук и сильно дергает. «Упс!» — изворачиваюсь я, вынимая из кулачка предмет одежды. «А ты весь в папу. Подошел ближе? Получи!» «О, Константин Миронович, добрый вечер!» — выплывает из-за угла гостиной Глаша, натянув премилую улыбку. «Я открываю рот от удивления. Как долго она там стояла!» «Нет, с такой точно не найдем общий язык!» «Глаша, вы еще не ушли?» Отходит от меня Константин, полностью теряя интерес к разговору. «Да вот пришлось задержаться, нужно поговорить». Она бросает нахальный взгляд в мою сторону и по-хозяйски подходит к мужчине. «Ну, говори». «Только не при ней». Тянет женщина, а я фыркаю. «Глафира, я пришел с работы и очень устал. Мне нужно поесть спокойно». А София, вижу, по ее голодному взгляду тоже не ела. Так что говорите уже, как есть. Рычит Костя, а я замираю от удивления. Нет, ну надо же, это у меня взгляд голодный. Хотя да, ч это я и вправду готова слона съесть? Ладно, как хотите, фикает Глаша. Но я должна сказать, что вы привели домой поберушку и хабалку, да еще и с ребенком. Я давно присматриваюсь к вам, и мне кажется, моя Виолетта прекрасно подходит вам, не то что это отрепье со своим нагуленным ребенком. По мере высказывания Глаши, взгляд Романова темнеет и становится все злее. «И как этого не замечает домработница? Да он же сейчас чернеет тучи!» «Ой-ой!» «Предусмотрительно отхожу подальше», прижав к себе кряхтящего Никиту. И домработница победно улыбается, подумав, что моя капитуляция связана с ее пламенной речью. Но не тут-то было. Я пытаюсь убраться подальше, потому что сейчас, здесь, начнется ураган. Тихонечко крадусь к двери, но громкий бас останавливает меня, пригвоздив к полу. «Стоять, Малинкина!» Оборачиваюсь, натянув глупую улыбку и выдавливаю. Никита уже спать хочет. Взгляд босса падает на ребенка, который гулит и весело лепечет, и его бровь ползет вверх. А мне показалось, вы хотите сбежать. Вот не нравится мне этот резкий переход на вы. Попой чувствую, сейчас начнется. Глаша же стоит, как ни в чем не бывало. Беги, глупая женщина! Сейчас полетят осколки. София! «Скажите, мне показалось, или Глаша и вправду это сказала?» вкрадчиво тянет он, подходя ближе к домработнице. «Сказала, что?» Пищу я, бросая беглый взгляд на ухмыляющуюся женщину. «Мне показалось, или она назвала Никиту моего сына отрепьем, нагуленным ребенком?» Тут голос мужчины переходит в рык и он резко поворачивается к Глаше, которая стремительно бледнеет. «Да», — она так и сказала, — киваю я, как китайский болванчик. «Нет, я не ябеда, но когда мне страшно, сдам всех, тем более перед таким, как Романов. А еще она называла его ублюдком. Пищу я и бросаю взгляд в сторону белой, как мел работницы. Пожимаю плечами». Всем своим видом показывая, что она сама довела до такого. Пусть и разбираются. «София, сходите с Никитой в спальню, принесите его бутылочку. А мы пока поговорим с моей дорогой Глашей».